Глава 23. Ангелина. Жизнь продолжается. И что удивительно, на новом месте, в новом статусе я чувствую себя почти комфортно. Почему почти? Все просто. Денис уехал непонятно куда, неясно да когда, и общаться на этот период мы не сможем от слова совсем. Никаких звонков, смс, электронных писем, ничего. Могу лишь теряться в догадках и думать о нем, вспоминать о нем, и на этом все. С его слов, данная командировка чуть ли не секретная, крайне важная для их со шведом бизнеса, и когда он уходит, обещают, что будет стараться как можно быстрее все сделать и вернуться ко мне. Оставляет контакты своих людей, чтобы я звонила им хоть днем, хоть ночью, если мне что-то понадобится, и ни в коем случае не стеснялась просить о помощи, даже если, на мой взгляд, это мелочь. Например, он предлагает, чтобы у меня появился личный водитель, он даже нашел его». На мой вопросительный взгляд и еще не успевший сорваться вопрос, он с мягкой улыбкой вкладывает в мою руку ключи от новой машины со словами, что теперь у меня есть своя собственная ласточка. Но так как я водить не умею, точнее, делаю это очень плохо, хоть права и имеются, то к ласточке, собственно, и прилагается водитель. Конечно, он меня обескураживает этим подарком перед своим отъездом, да и не только подарком, чуть ли не невеста. Хотя я вообще еще ничего не сказала на этот счет. Я все еще дико сомневаюсь, хотя по правде сказать, Денису удалось капитально обрушить мою броню неприступности. Машина – нереально дорогой подарок, а когда я ее вижу на парковке возле дома, долго не могу поверить, что не сплю. Я не разбираюсь в машинах, можно сказать, даже побаиваюсь, но, увидев подаренную мне роскошную даму, понимаю, что это любовь с первого взгляда. Серебристый седан, салон из светлой кожи, Машина совершенно новая и пахнет роскошью, и она очень красивая, дорогая. Точнее, безумно дорогая. Я посмотрела в интернете, сколько стоит этот автомобиль, и обомлела. Принимать дорогие подарки меня не учили, и, наверное, будь это не Денис, а кто-то другой, я бы точно послала чудика с его даром. Но я уже знаю, что подарок этого странного, и все-таки немного сумасшедшего мужчины не обязывает меня. Это действительно просто подарок. «Естественно, никого напрягать я не собираюсь и на машине ездить с водителем не буду. Вот Денис вернется, и если он найдет время, с удовольствием возьму у него уроки вождения. За рулем мужчина, как рыба в воде. Хотя, мне кажется, он в любое дело вписывается идеально и все делает на высшем уровне. С улыбкой и сладким трепетом вспоминаю нашу первую близость и уже скучаю. В общем, пока Дениса нет, ключи от прекрасной ласточки остаются в квартире, и я продолжаю жить» только с поправкой, что у меня есть мужчина, и я жду его возвращения. Я с головой ухожу в подготовку защитной дипломной работы, так что тосковать времени просто нет. Продолжаю работать в боулинге, и на вопросы Оли про нас с Денисом делаю мечтательное выражение и молчу. Ольга, конечно, сердится, но недолго. Коля, наш бармен, однажды подслушал нас. Оля снова сыпала свои вопросы, потом кидала нотации и заканчивала нытьем, что я такая поганка, ничего ей не рассказываю. Вот Коля сразу все и понял. Когда я прошу его сделать мой любимый Раф, он как-то странно смотрит на меня, потом улыбается во все 32 зуба и подмигивает со словами. Все-таки этот тип добился своего. Уважаю таких. Не пустослов, а человек слова. Желаю вам счастья, Геля. В общем, все в клубе уже знали, что у меня роман с новым владельцем. Хоть бери и увольняйся теперь, а то в глаза людям стыдно смотреть, хотя вскоре в любом случае у меня будет новая работа. Но как ни странно, никто косо на меня не смотрел и за спиной сплетни не распускал. Середина июня наступает день моей защиты, а Дениса до сих пор нет вестей. В голову лезут мысли, что у него где-то есть настоящая семья, жена и дети. Ведь в сущности я о нем мало знаю, и вся эта история про деловую командировку всего лишь придуманная история. Я звоню по одному из номеров, что он мне оставил, и интересуюсь, все ли с ним в порядке. Некий Геннадий отвечает мне, как маленькой, что с Дантой все хорошо. Он делает свое дело и спешит-спешит, но, увы, бизнес, тварь еще та. На мой другой вопрос, не забыл ли он меня, а то, может, зря жду? В ответ слышу легкий смех и твердое заверение, что не забыл и не забудет. Остается только ждать. И жаль, очень жаль, что не могу ему ни позвонить, ни написать. Хотя я пыталась, звонила ему и писала, но номер все время недоступен. Наверняка у него есть другой номер, но о нем мне неизвестно. Вот и жду. И до самого последнего момента надеялась, что он вернется к этому дню, дню моей защиты. Не вернулся. Моя защита проходит великолепно. В себе я не сомневалась. Свой профиль я знаю даже больше, чем просто хорошо. Выступаю перед преподавателями кафедры и на все вопросы отвечаю смело, живо, меня слушают с настоящим интересом, и задают вопросы действительно из любопытства, и заинтересованности, а не для галочки. Мой куратор мной гордится. Он еще на репетиции сказал, что моя работа будет иметь успех. Так и есть. Мою дипломную работу признают самой лучшей среди остальных выпускных курсов моего профиля, и даже то ли в шутку, то ли на полном серьезе заявляют, что по ней будут составлять методические работы для всех курсов. Я довольна. Я счастлива. Я защитилась. После защиты рассказываю родителям о своем успехе и в ответ слышу радостный смех отца и вздох облегчения мамы. Они счастливы и очень рады за меня. Обещаю им, что очень скоро выйду на стажировку в крупной компании, где планирую остаться работать. А вот рассказать о своей радости Денису не могу. Его телефон все так же недоступен. СМС не дойдет, но я все равно пишу ему «Я защитилась». Утянулись долгие монотонные дни. Они похожи один на другой. Я успеваю завершить все дела с университетом. Остается дождаться только вручения диплома, и все. Я свободна, и в моей жизни начинается новый виток, новый уровень. Я жду этого дня с трепетом, надеждой и предвкушением. Еще с нетерпением жду Дениса. Пока его нет, я посещаю гинеколога, и доктор выписывает мне подходящий для моего организма противозачаточный препарат. «Начинаю принимать его, хоть внутри и зреет зерно неправильности моего поступка, но разум подсказывает, что я делаю все верно». Что ж, время покажет, на самом ли деле верно. Знаете, поговорка «С глаз дало и сердце вон» в отношении Дениса от чего то не работает. «Каждое чертово утро начинается с мыслей о нем. Каждый день заканчивается мыслями о нем. Каждая тихая и одинокая ночь навевает тоску, и я думаю о нем». Вспоминаю его поцелуи и ласки. А ведь раньше я жила себе спокойно, всегда одна, и никакие посторонние мысли не тревожили меня, и зародившееся нежное чувство мое сердце не терзали. Зато сейчас... До дня вручения диплома я пытаюсь забыться в работе. Приезжаю рано утром и ухожу самый последний. Возвращаюсь домой и до самой ночи медитирую на телефон в ожидании смс или звонка. Снова тревожу Геннадия и слышу однотипные ответы. ты все еще работает, спешит как может. Про твою защиту мы ему рассказали. Горд, счастлив, тоскует. Просто жди его, Ангелина. Проходит пять недель, и наступает день вручения диплома. На Данилова я уже откровенно зла. Хоть бы как-то со мной связался. Я бы даже элементарному письму на бумаге обрадовалась. Но нет, от него ни строчки, ни весточки. Если его бизнес подразумевает вот такие частые, долгие и молчаливые командировки, то нам не по пути. Я не собираюсь, как сейчас, находиться в безызвестности, тревожиться за него и каждый момент ждать, что сейчас позвонят и скажут «Ангелина Геннадьевна, к сожалению, мы со скорбной вестью, Данилова Дениса Александровича больше нет». Спросите, что за упаднические мысли полезли в мою голову? Все просто. Зная, что Денис и Швед занимаются не совсем законными делами, Точнее, совсем незаконными, хотя я так и не знаю, чем именно, я взялась читать криминальные романы. Прочла пять книг разных авторов, и мне этого хватило, чтобы сделать вывод. Криминальный мир, на первый взгляд, может и кажется гламурным. Кто-то даже скажет, что он романтичен, но это не так. Это кошмарный мир. Люди, что выбрали этот путь, страшны своими решениями и поступками. Смерть для них ничто и глупых девушек вроде меня подобные личности поедают на завтрак. Рядом с Денисом я могу обрести многое, но могу и лишиться абсолютно всего, даже своей жизни. Мафиози, бандиты. Но сейчас их называют бизнесменами. Ангелина. Торжественное вручение дипломов проходит без сучка и задоринки. Чинно, строго, немного грустно, но грусть светлая и приятная. «С однокурсниками мы заранее договорились отметить наш выпуск в недорогом, но уютном ресторане недалеко от универа. Все уже было выкуплено и заказано. Отдельно был накрыт стол и для всего преподавательского состава, только не в ресторане, а прямо в универе. Традиция, что поделать». Дождавшись окончания торжественных напутствий от преподавателей, ректора, декана, кураторов, мы всей гурьбой, смеясь и поздравляя друг друга, вывалились из зала и направились на выход. «Ну вот и все». «Я добилась своего. Почти», – проносится в голове трепетная мысль. Пальцами провожу по корке красного диплома и улыбаюсь. Денис, наверное, будет горд за меня, как и родители. «Кстати, нужно сообщить им, что я, наконец, получила желанный диплом». «Я догоню», – говорю друзьям, и они уходят. Но не успеваю достать из сумки телефон, как меня окликают. Оборачиваюсь и замираю. Закусываю нижнюю губу, чтобы удержать губы от непроизвольной улыбки». «Демидов Александр Владимирович! Как всегда великолепен!» «Привет, красавица!» Улыбается он, рассматривая меня, словно впервые видит. «Поздравляю с окончанием!» «Привет!» Киваю я, смущенно улыбаюсь. «Спасибо!» «Отец сказал, что тебя уже ждут в крупной холдинговой компании!» Весело подмигивает Алекс. «Да, ждут!» Пожимаю плечами. «У меня договоренность с ними, что работать начну с конца августа!» «Конечно, лето, отпуска!» Кивает он. «Кстати, не будешь против, если наведусь в ресторан к вам на вечеринку?» «Что ты, приходи, конечно. Теперь улыбаюсь во все 32 зуба». «Отлично», – выдыхает он. «Тогда до вечера». «До вечера». Произношу с запозданием. Алекс уже ушел. Достаю, наконец, телефон и вижу на экране 17 пропущенных звонков от папы. Боже! Во время вручения дипломов я его убрала в сумку и предварительно поставила на беззвучный режим. С лица мгновенно сходит улыбка. Паническое чувство от понимания, что что-то произошло, накрывает с головой. Словно на меня обрушивается огромная и ледяная волна воды. «Не двинуться не могу, не ни вдохнуть». «Ничего». Бросаю сумку на подоконник и трясущимися пальцами набираю отца. В груди все сжимается от страха. Отец отвечает лишь на десятом гудке. «Папа, что случилось?» Произношу каким-то деревянным голосом. «Ангелина». Надломленный голос отца подтверждает мои самые худшие опасения. У матери случился приступ. Доченька, она в реанимации, врачи не дают никаких гарантий. Приезжай, пожалуйста. В первые секунды я чувствую только леденящий ужас и ничего больше. Геля, зовет отец, не услышав обратного ответа. Сглатываю и издавленно отвечаю. «Пап, я приеду. Прямо сейчас бросаю все. Хорошо, я тебя жду». Отец отключается, и я без сил падаю на подоконник. Я впадаю в глубокое оцепенение, но страх подстегивает, и я быстро соображаю, что времени на рефлексию и страдания у меня нет. Страх за маму начинает расширяться со скоростью света и затапливает всю мою душу. Все важное для меня – университет, языки, работа, карьера, Денис – все вдруг утрачивает смысл. Моя мама, любимая, родная, единственная, в данную минуту борется за жизнь – Отец за нее переживает и потерять ее боится не меньше меня. Тут же открываю приложение, чтобы забронировать билет на самолет. Надеюсь, по вылетам что-то поменялось. Но обнаруживаю, что в мой город вылеты есть, как и прежде, только по воскресеньям и вторникам. Сегодня только четверг. Так, ладно. Самолет, конечно, лучше. Всего два часа и я на месте. Но можно и поездом. Двенадцать часов и я тоже буду дома. Смотрю расписание и глазам своим не верю. Нет, нет, нет! Выдыхаю со злостью и на глаза набегают слезы. Поезд уходит в мой родной город по понедельникам. Проходящий есть только на завтра, и то это будет лишь ночью. А сегодня ничего. Всхлипываю и снимаю очки, смахиваю злые слезы и судорожно думаю, что делать. Как быстро добраться до родителей. Есть еще вариант с такси, ехать придется чуть меньше суток. Тут же вспоминаю о друге Дениса, Гене. Не задумываясь, звоню ему... И рычу в голос от разочарования. «Абонент недоступен? Перезвоните позже или оставьте сообщение после звукового сигнала», равнодушно отвечает автоответчик. «Пишу ему СМС, что мне срочно нужна помощь, и чтобы он как можно быстрее перезвонил. Денису тоже звоню, хоть и не верю, что он ответит, но все же. Как я и думала, телефон недоступен. Другие номера, что оставил мне Денис, остались дома. Они записаны на листке, а я забил их телефон только номер Гены. Черт». Думать и рассуждать, времени нет. Подхватываю сумку и звоню в такси. Я готова на чем угодно и за любые деньги уехать лишь быстрее. Сообщаю оператору, что мне срочно нужна машина и ехать нужно за 1500 километров. На ближайшее время все машины заняты. На дальние расстояния есть водители, но могу запланировать вам машину на завтрашнее утро. «В семь часов утра устроит?» – говорит оператор. «Черт, черт, черт!» «Да, давайте». Соглашаюсь обреченно. Выбегаю за невера по пути диктую адрес, куда подъехать. Когда разговор завершен, устала, опускаясь на ступени родного университета и делаю глубокий вдох. Такой же выдох. Сердце сжимается от страха за маму, за отца. Нужно сообщить папе, что я смогу выехать только завтра утром. Хотя нет. Я должна позвонить еще в другие фирмы. Я просто обязана кровь бизнесу, найти водителя и ехать сегодня. Вдруг рядом со мной кто-то присаживается. «Эй, красавица, что с тобой?» – вдруг спрашивает Алекс. А это именно он. Мужчина улыбается, в его глазах беспечность и радость. Грустно смотрю на него, глаза влажные, губы трясутся, и мужчина тут же прекращает улыбаться. «Ангелина, что-то случилось?» – беспокойно спрашивает он. «Случилось». «Мама в реанимации. Приступ случился. У нее сердце». Говорю очень тихо. Мне ехать к ним нужно, но ни самолетов, ни поездов на сегодня нет, а я ждать не могу. Вот ищу машину, кто доставит меня домой. Боже, хоть сама садись за руль новенькой машинки, что Денис подарил, и езжай. Но знаю, что водитель из меня никакой, по крайней мере, пока. Тереблю и сжимаю в руках телефон. Алекс долго молчит, а потом вдруг кладет руку мне на плечо, сжимает его и говорит уверенно. Я знаю, ты найдешь машину, желаю удачи. И маме твоей здоровья и скорее поправиться». Я лишь рассеянно киваю. Потом, как ни в чем не бывало, Алекс подскакивает и уходит. Мне почему-то становится смешно. Надулю секунды. Затем меня резко и неожиданно скручивает от подступающих рыданий. «Мама, мамочка, держись, пожалуйста!» «Господи, не дай ей уйти!» «Умоляю тебя!» Сдерживаю рвущиеся из груди рыдания, усилием воли беру себя в руки. Затем с трудом поднимаюсь, будто на моих плечах оказалась монолитная плита, весом не меньше тонны, и тяжело спускаюсь по лестнице. Срочно нужно ехать домой, там телефоны других друзей Дениса. Может, кто-то поможет мне и отвезет. Приняв решение, становится немного легче. Совсем немного. Скорее всего, друзья Дениса мне бы помогли. Скорее всего, кто-то из них отвез бы меня к маме. Скорее всего, но я этого уже не узнаю, потому что едва я ступила на зебру, чтобы перейти дорогу, Как вдруг прямо передо мной, взвизгнув тормозами, резко останавливается черный, как сама ночь внедорожник. Делаю шаг назад, мысленно ругаясь на лихача. Не успеваю обойти железного монстра, что так похож на авто у Дениса. Как вдруг пассажирская дверь распахивается и в первую секунду не верю своим ушам. «Ангел, садись скорее!»